Глава 27. Просыпаюсь рано утром раньше будильника и не вижу Гебриэла рядом. Странно, что мы оба проснулись так рано, несмотря на то, что не выпускали друг друга из объятий до глубокой ночи. Стою с кровати с легкой болью в мышцах и накидываю халат, решая сразу пойти и проверить, не проснулся ли Чарли. Тихо вхожу в спальню и замираю, увидев Гебриэла сидящим на полу рядом с кроваткой сына. Он спит, положив голову на руки, лежащие на краю матраса. Чарли лежит на боку, повёрнутый к нему, и тоже спит. облокачиваясь плечом о косяк двери, любуясь с милым зрелищем. Как же они сейчас похожи. Чарли словно маленькая копия Габриэла. Замечаю, как сын начинает шевелиться и подносит ручку к лицу, потеряв глазки. Повернувшись на спину, он открывает глаза и направляет заспанный взгляд на меня. «Мамочка!» Произносит сонным голосом, и Гэбриэл сразу просыпается, подняв голову. «Доброе утро!» Смотрю на любимых мужчин. «Доброе утро», – неожиданно отвечают в один голос. Наступает пауза, в которой мы переглядываемся между собой и замечаю улыбку на лице сына, которая дает надежду на то, что все будет хорошо. Улыбаюсь в ответ, встретившись с тёплым взглядом Габриэла. «Ты давно здесь?» – интересуюсь у него, когда он поднимается на ноги. «Пришёл сразу, как ты заснула», – пожимает плечами, проведя рукой по волосам. «Ты почти не спал?» «Сколько времени? Тебе уже пора на работу?» Еще рано, я сама проснулась до звонка будильника. Я пойду к себе, мне нужно переодеться и принять душ. Хорошо, я тоже начну собираться. Сынок, нужно вставать и умываться. Ладно, мам. Откидывает одеяло, свесив ноги на пол. Увидимся позже, Чарли. Габриэл обращается к сыну, присев на корточки перед ним. А ты сегодня сводишь меня поиграть с Гретой и Найдой? Конечно, свожу. Хорошо. Я зайду за тобой, договорились? Подносит ему кулак. «Договорились». Чарли с улыбкой подставляет свой кулачок к его. Гэбриэл поднимается, повернувшись ко мне, и его взгляд уже не кажется таким потухшим, как вчера. Сегодня его глаза особенно светятся. До вечера. Подходит и оставляет короткий поцелуй на моих губах. Вечером возвращаюсь в особняк, переживая за то, как прошел день у Чарли с Гэбриэлом. «К моему удивлению, сегодня сын впервые не встречает меня после работы». Поднимаюсь наверх и иду в спальню сына, ожидая увидеть его там с Бобом. Но комната оказывается пустая, и это немного настораживает. Выхожу из комнаты, собираясь спуститься вниз и поискать их. Не успеваю ступить на лестницу, как слышу какие-то звуки из гостиной. Направляюсь туда, и сердце замирает от простирающейся картины. Чарли сидит на ковре напротив камина, собирая конструктор, а рядом с ним расположился Гэбриэл, подавая ему детали. «Похоже, это сюда». Указывая сыну рукой, тот подносит деталь, которая сразу становится на свое место. «Подошло!» Чарли выглядит довольным и в хорошем настроении. «Я вам не помешаю?» Даю о себе знать, и на меня устремляются две пары глаз. «Гэбриэл, мама вернулась!» Поднимается и бежит ко мне. «Вернулась, дорогой!» Подхватываю сына на руки, и чмокнув в сладкую щечку. Встречаюсь взглядом с Гэбриэлом и не могу сдержать улыбки. «Привет!» «Привет!» Улыбается в ответ, поднимаясь с ковра. Мы немного засиделись. «Ничего страшного. Вы, наверное, голодные?» «Да». Снова следует ответ в один голос и не могу сдержать смеха. «Тогда пойду переоденусь и приготовлю нам ужин». Опускаю сына на пол и со счастливой улыбкой иду в свою комнату. Эмоции переполняют. Хочется смеяться и в то же время плакать от того, насколько моя жизнь изменилась буквально за один день. Еще совсем недавно все рушилось на глазах. Меня затягивало в пучину отчаяния, и впереди не было просвета, и хочется верить, что теперь нас ждут только светлые дни, наполненные радостью и счастьем. После совместного ужина и замечательного семейного вечера укладываю Чарли спать и по неожиданной просьбе Габриэла спускаюсь вниз к выходу на террасу, ведущую на задний двор. На выходе совсем ничего не видно, автоматическая подсветка не загорелась из-за моего приближения». В темноте аккуратно ступаю на деревянную поверхность, кутаясь в свой джемпер от морозной вечерней прохлады. К счастью, на улице почти нет ветра. Вокруг царит успокаивающая тишина, окутывающая уютом. Слышу шаги за спиной, и, повернувшись, вижу приближающегося Гэбриэла. Он подходит и заботливо накидывает мне на плечи теплый клетчатый шерстяной плед. «Спасибо», – шепчу, взявшись за края пледа. «Присаживайся». Указывает мне на одно из двух удобных плетёных кресел. Сажусь, и Гэбриэл садится на соседнее. обращая внимание на стоящий перед нами низкий столик, на котором стоит большая миска со свежим попкорном, приятно пахнущим карамелью. К попкорну имеется сок и содовая. Хочешь, я попрошу, чтобы для тебя принесли горячий шоколад? Нет, не нужно. Лучше скажи, для чего ты позвал меня сюда? Сейчас все увидишь» достает из кармана пиджака небольшой пульт дистанционного управления и, направив его куда-то позади нас, нажимает на кнопку включения. Раздается пикающий звук, и впереди нас на большом белом экране, который я не заметила из темноты, зажигаются вступительные титры черно-белого фильма, одного из тех, которые мы любили с Габриэлом пересматривать в нашем прошлом, когда приезжали в автокинотеатры под открытым небом. «Ты не забыл?» – шепчу дрогнувшим голосом, повернувшись к нему. «Я помню все, Шерилл». Смотрит на меня таким взглядом, от которого все замирает внутри. Поддаюсь порыву и, сбросив плед, поднимаюсь со своего кресла. Пересаживаюсь к Габриэлу на колени, крепко обнимая за шею. Он сразу обнимает в ответ, прижимая к своему теплому сильному телу. «Я люблю тебя». Прикасаюсь своим лбом к его, закрыв глаза. Хочется раствориться в этом моменте, запечатлеть его в своей памяти. «Я уж думал, что так и не дождусь от тебя этих слов» отстраняюсь, посмотрев в завораживающую зелень глаз. «Я всегда тебя любила, Гэбриэл. Даже когда думала, что ненавижу, считая тебя последним лжецом. Моя любовь к тебе жила в Чарли. Я не могла не любить тебя за то, что ты подарил мне его. Моя жизнь была бы бессмысленна без него». «Даже не знаю, чем я заслужил вас обоих». Кладет руку на мой затылок и прижимает к себе. Звучно выдыхаю, прильнув к нему сильней. В его объятиях даже не нужен плед, чтобы защититься от холода. Это еще не все. Поднимаю голову, взглянув на него, наблюдаю, как он извлекает из кармана красную бархатную коробочку и открывает ее, явив моему взору кольцо со сверкающим бриллиантом. Достает его и, взяв мою левую руку, надевает на безымянный палец. С замирающим сердцем смотрю на красивое колечко, которое идеально подходит по размеру, и не могу произнести и слова. Как только я найду способ снять с себя обязательства по поставкам, ты станешь моей женой, а Чарли законным сыном. «Это не обязательно, Гэбриэл, он и так твой сын, как и я, только твоя». «Нет, обязательно, я хочу этого». «Но, сделав это сейчас, я только подвергну вас опасности. Если со мной что-нибудь случится, обязательства автоматически лягут на вас. Я не могу так рисковать». «Что-нибудь случится? Ты пугаешь меня сейчас, тебе грозит опасность?» Унезапно все волшебство вечера улетучивается. «Нет, но я должен все предусмотреть». После его слов становится до жути тревожно, и внутри закрадывается параноидальный страх».